33. На следующий день Конраут позвонил другу детства Вилли, о котором ему рассказывала Хердис, тому самому, который вспомнил, что видел внедорожнику цистерн на Эскиохлит. Тот выразил готовность к сотрудничеству, и они решили встретиться в маленьком местечке на улице Аурмули, где он обычно пил кофе после работы. Того человека звали ингвар Он был малорослый, щуплый, с многодневной щетиной и носил бейсболку, прикрывавшую обширную лысину. По профессии он был водителем грузовика и молтал без умолку, много рассказывал, как вырос в районе Хлидер, как играл на SQ Хлид, болел за валер и о многом другом, что случайно взбредало ему в голову. Они сидели за маленьким круглым столиком и подтягивали кофе. Местечко было уютное, а народу в нем мало, пока еще не начался вечерний наплыв посетителей. Ингвар обладал феноменальной памятью на большие и мелкие события, касающиеся спортивного клуба «Валюр». Он помнил по именам всех игроков, и футболистов, и гонболистов, далеко в глубь времен. Результаты матча он помнил от сегодняшнего дня и до 1970 года. Мог назвать место валюра в лигах во все периоды. Он знал, когда у игроков дни рождения, откуда они пришли в этот клуб и куда ушли из него. Он помнил крупные матчи и сам ходил на большинство из них, но помнил также и мелкие, даже те подробности, которых уже не помнили сами игроки. Он хвалился Конрауду, что часто посрамлял старых игроков валюра Он знал состав семьи лучших игроков, и то, состоят ли они в родстве с другими спортсменами. Их генеалогию он мог проследить до начала прошлого века. Конрауд увлекался футболом, и ему было интересно расспрашивать его о том о сём, что дано знать только ненормальным. И всегда получал ответ. В делах Манчестер Юнайтед Ингвар разбирался так же хорошо, как и в делах Валюра. В том, что касалось результатов давних матчей английских команд и их кубков, он был прям-таки экспертом. Все это выяснилось, потому что Конрауд решил узнать, когда именно он видел тот внедорожник, а Ингвар ответил, что, наверное, ровно за неделю до того, как Вилли велели проваливать Сескиюхлит. Потому что в тот самый вечер, в феврале, он был на матче валюра и футбольного клуба «Хаб во второй лиге в Хлидаренде и видел, как Валеру делал этих хапнарфьордовцев На матч он пришел с двумя приятелями, которых назвал по имени. Он вспомнил, с каким счетом закончился матч и кто забил больше голов, и прибавил, что у одного из команды валюр был день рождения, ему исполнилось 18 лет. «То есть вы это помните с точностью до дня?» Конраут был восхищен такой уникальной памятью на спортивные события. «С точностью до дня!» — торжествующим тоном ответил Ингвар. Приятели остались довольны победой своей команды, и по дороге на вершину Эскьюхлид вспоминали яркие моменты матча, силу нападающих, ловкость угловых. Ингвар стащил у отца сигареты, и они собрались выкурить их у цистерн. «Нам этот джип показался просто обалденным», — вспоминал Ингвар. «Уезжал он с громким грохотом. Правда, мы на него особо не пялились. Я это просто вспомнил, когда беседовал с Хердис. Мы разговаривали об этом трупе на леднике, о том, какую же надо иметь машину, чтобы вообще заехать на ледник. Вилли раньше со мной это обсуждал». Он вспомнил матч в спорткомплексе, а я посмотрел даты. Он проходил в тот самый вечер, когда исчез Сигурвин. Мы решили, что это мощно. Конечно, времени с тех пор прошло изрядно, но датировка, в общем, точная. «Вы можете назвать марку джипа, который видели?» «Я не заметил». «Форт Бронко?» — спросил Конраут, вспомнив джип Хиальталлина. Э, «Скорее вранглер. Не знаю». «На мой взгляд, я в машинах разбираюсь неплохо, особенно, конечно, в грузовиках, но тут я не заметил». «А этот джип там был один? Водитель кого-нибудь ждал? А какого он был цвета?» «Когда мы пришли, он уже стоял у цистерн. Что было у него внутри, мы не увидели, неизвестно, был ли в нем кто-нибудь, кроме водителя, и что он там делал, мы не знаем». Какие-нибудь особые приметы этого джипа вам запомнились? Ну, наверное, шины. Я его вообще из-за шин запомнил. Они мне показались просто огроменными. Тогда же нечасто можно было увидеть такие специально оборудованные внедорожники. Это сейчас у всех жирные машины, завышенные с разными прибамбасами. Ингвар почесал голову. Если в том, что касается всех других вещей, его память так же надёжна, как в том, что касается матчей Валюра, значит, его словам можно верить. А как вы думаете, это был тот же джип, что Вилли видел неделю спустя, когда встретил того человека? Он сам считал, что это вполне возможно, ответил Ингвар, но уверен не был. Он не помнил, чтобы у того джипа, который видел он, были огромные шины. не факт что это один и тот же автомобиль они еще немного пообсуждали джипы его шины и выяснил что ингвар помнит тот вечер на удивление хорошо не только из за того что тогда валюр обыграл хап нафьордовцев или из за того что один игрок был именинником а из за того что его отец не досчитался сигарет в своей пачке и выпорл ингвар за кражу Это был второй из тех двух раз, когда Ингвара отшлёпали. «Я пришёл домой, и от меня пахло сигаретами», — вспоминал Ингвар. И старик быстро смекнул, в чём дело. Он понимал, что сам курит много, и мне настрого запретил. «Мой папа, он очень пунктуальный. Два года в Лиге мастеров по футболу. Три гола забил, и всё против акронесовцев».